Прежде чем уйти домой, я еще раз просмотрела статью о красивейших городах мира. Париж занял в этом конкурсе тридцатое место, а Вена — первое. Трудно поверить, что существуют города более красивые, чем Париж, подумала я и бросила взгляд на Сакрикер, который, словно айсберг, сверкая, устремляла свой купол к солнцу. Раздался короткий звонок. Я уже научилась думать о своем и одновременно выполнять выпавшую мне, мягко говоря, странную работу. Я подняла глаза и увидела, что уборщица стоит в дверном проеме. Я не знала, долго ли она простояла там, прежде чем привлекла мое внимание. «Я сейчас уйду», — сказала я, и принялась убирать компьютер в чехол. Обычно она не ждала, когда я уйду, а просто входила в помещение, всякий раз вызывая у меня неприятные чувства. Зачем она вообще приходит сюда убираться? Мусорная корзина пуста. В этой комнате бывала только я одна. Несколько часов сидела на стуле. Сюда не заходил ни один посторонний человек. Она, между прочим, тоже выполняла совершенно бессмысленную работу. Женщина отошла в сторону, когда я приблизилась к двери. Собственно, здесь почти нечего убирать. Даже корзина для мусора пустая». «Я просто выполняю свою работу», — сдержанно ответила она. «Почему она такая необщительная? Что я сделала ей плохого?» Платок был крупным узлом завязан у нее на затылке. «Что она может убирать в уже убранном помещении?» Шланг пылесоса свернулся в клубок, и женщина принялась его терпеливо распутывать. Было такое впечатление что она просто хотела потянуть время и дождаться, когда я, наконец, покину помещение. Но я продолжала стоять. Может быть, ее наряд уборщицы был такой же маскировкой, как моя карточка с надписью «Менеджер по продажам». Может быть, когда я уйду, она сядет к компьютеру. Может быть, она работает здесь в вечернюю смену. Мне лично совершенно не нужна уборка, потому что я точно знаю, что кроме меня здесь никого не бывает. Я понимала, что переступила границу дозволенного. Вообще-то мне не было разрешено разговаривать ни с кем в этом здании. Женщина ничего не ответила и даже не взглянула на меня. Я не стала ждать, когда девушка за стойкой окликнет меня и сама подошла к ней. То, что я получила от нее, было таким же бессмысленным, как и большинство вещей в моей жизни, тем более, что она все равно улыбнулась И я была из-за этого очень признательна. О, какая красота! Как я рада именно сегодня получить такие цветы! Больше задерживаться я не могла. Ирония — дочь бессмысленности. Видимо, она просто способ выживания. Я подумала о Юдифе. У каждого из нас есть своя стратегия выживания. Девушка рассмеялась, как мне показалось, от души, по достоинству оценив мою иронию. Я решил отправиться прямо домой, причем вместе с цветами. «Постойте!» — услышал я сзади мужской голос. Я обернулась, и вращающаяся дверь немилосердно ударила меня в спину. Кто-то сзади тяжело вздохнул. Да, они потеряли несколько драгоценных секунд своей жизни из-за того, что дверь ненадолго остановилась. Вместе со мной... Из двери выскользнул Крестов вместе с каким-то другим мужчиной. Я с удовольствием вдохнула свежий воздух. Теперь можно начинать игру. — Как ваши дела? — Простите, но я вовсе не хотел вас напугать. Кристоф провел ладонью по волосам. — Хорошо, спасибо. Мужчины перебросились несколькими словами, попрощались, и второй мужчина протянул мне руку. Я нарушила правила этикета и пожала протянутую руку. Он повернулся и зашагал по улице. — Что будет сейчас делать девушка с цветами? — Девушка с цветами сейчас поедет домой. — Может быть, по чашке кофе перед поездкой? — Нет, спасибо. — Вы работаете в Олеве? Да. — И кем, если не секрет? — Менеджером по продажам. — Окей. — Вы тоже здесь работаете? Крестов покачал головой. — Нет, я работаю точно напротив, в Камджемине. Я кивнула. — И вы любите цветы? Я не смогла удержаться от смеха. Его юмор хорошо гармонировал с моей иронией. — Да, очень. — И что вы с ними делаете? — Кладу их на могилы, если не дарю статуям известных писателей. Он от души рассмеялся, думая, что я шучу. А я тоже рассмеялась, потому что это была правда. — И если вы не отдаете их мне, — добавил бы я. — Следовательно, вы — вестница мертвых. Это звучит очень приятно, просто ласкает слух. Я уже не знаю, решусь ли я теперь переходить улицы. Вдруг меня переедет автомобиль. Дуряющая жара располагала к окончанию разговора. «Может быть, по стаканчику прохладительного вместо кофе?» «Вот, возьмите», — сказала я и протянула ему букет. На этот раз он решительно дал понять, что не возьмет у меня цветы. «Если вы возьмете их, поставите в воду и немного за ними поухаживаете, то мы выпьем кофе, когда случайно встретимся еще раз». «Хорошо», — сказала я. Это предложение я сделала не только за тем, чтобы избавиться от цветов. Я надеялась еще раз встретиться с ним, при том, что мы уже договорились выпить с ним кофе. Кроме того, я опасалась отдавать цветы незнакомым людям. Это было чревато непредсказуемыми последствиями. В данном же случае все получилось приятно и даже в каком-то смысле торжественно. — Вы обещаете? Я кивнула, повернулась к нему спиной и пошла своим путем. — Крестов догнал меня. Я тебе не верю. В понедельник. Приглашаю на обед. Мы говорили о кофе. Хорошо. Где? В понедельник. В двенадцать. Мы встречаемся здесь. Я кивнула. Добрый вечер, мадам. Продавец цветов радостно помахал мне рукой. Мой путь домой почему-то сталкивал меня с людьми, так или иначе причастными к моей странной работе. «Как мне понятна твоя радость», — подумалось мне. «Пожалуй, он единственный, кто хоть что-то зарабатывает на всей этой мутной истории». Спуск в метро стал для меня освобождением. Никогда мне так не нравились темные тоннели, как теперь. Во тьме зазвонил телефон, и я довольно долго рылась в сумке, прежде чем его обнаружила. «Вы не сможете включить мне телевизор в субботу, а то у меня шаббат». «Простите?» С кем я говорю? Откуда вдруг такая невероятная вежливость? Это был Мсье Коро. Я сразу узнала его голос, но мне хотелось его немного позлить. Номер телефона я оставила у него под мраморной настольной лампой, уходя из его дома, но не рассчитывала, что он мне позвонит. Вежливость никогда не помешает, разве нет? Так с кем я имею честь говорить? Я невольно улыбнулась просто от того, что говорила с мсье Коро, улыбнулась счастливой и глупой улыбкой. — Честь, честь! — передразнил он меня. — Это мсье Коро! Вы не могли бы прийти ко мне в субботу, в 12.30 или чуть пораньше, в 12.25. Да или нет? Улыбка словно приклеилась к моему лицу. По дороге в детский сад я раздумывала, не попросить ли бывшего мужа забрать на субботу нашего сына, но потом решила просто взять его с собой. После визита к мсью Каро мы сможем куда-нибудь пойти и развлечься. Таким образом, у нас будет великолепная возможность побыть вместе весь день. Чем ближе подходила я к детскому саду, тем более призрачным казалось мне все — арео, бельвье, крестов. Мамочка одного из друзей моего сына подошла ко мне и завязала светскую беседу. Все время разговора я чувствовала, что куда-то уплываю. Очень неприятное ощущение. Однако, к моему счастью, очень скоро из группы вышел мой сын и подбежал ко мне. Я извинилась, сказав, что нам надо идти, и мы отправились домой. — Проклятое ты солнце! Что же ты делаешь? — — думал Мансебо, глядя на небольшой вентилятор, много лет назад установленный под кассой. Призванный бороться с главным оружием солнца — жарой, вентилятор надрывается изо всех сил, но без особого результата. — Оно нас доконает, — мрачно пророчествует мс. Конова, идя на работу мимо бокалейной лавки Мансебо и указывая рукой на солнце. — Да, эта жара отнимает все силы. Соглашается Мансебо, сидящий за кассой. Он до сих пор не отваживается без необходимости высовываться из магазина и выходит только один раз для того, чтобы вытащить лотки с товаром. Несмотря на то, что страх и тревога уже давно превратились в злость, Мансебо пока не рискует следить за улицей. Злость, бессонница и жара — это не самое лучшее сочетание. Мсей Конова еще не успел скрыться из вида, как в магазине появился Амир. Сын вышел из лавки, сел на мотороллер и уехал, не надев на голову шлем. Мансебо горестно качает головой и тяжело вздыхает. «И что не может помешать мне выполнять мою работу?» — думает Мансебо, выносит на улицу скамеечку, ставит на асфальт и сердится, глядя на окна дома, где живет писатель. Проклятый писака, не думай, что сможешь мной управлять. С каким бы наслаждением он сейчас запер магазин, перешел в бульвар, поднялся по пожарной лестнице, позвонил в дверь и сказал этому шуту Гороховому, что он, Мансебо, отлично знает, что происходит, знает, что стал героем какого-то дурацкого криминального романа, но его эти глупости совершенно не волнуют и не трогают. «Я скажу ему», — распаляется Монсебо, — «если у тебя не хватает собственных идей, то вдохновляйся, будь так любезен, толстым бокалейщиком, убогий англичанин. Может быть, он даже не умеет говорить по-французски, но это ничего не значит. Он будет стоять как дурак, и даже если не поймет ни слова, то догадается, что маленький бокалейщик смог его перехитрить. Пусть потом опишет все это в своей новой книжке». В лавку входит двое мальчишек. Монсобо встает, заходит в лавку и идет к кассе. Мальчики спешат. Они уже взяли из холодильника две бутылки Кока-Колы. — Вы ничего больше не возьмете? — Нет. — С вас три евро. — Спасибо. Монсобо укладывает бутылки в пакет и протягивает его мальчикам. Дети выжидающе смотрят на него. — Это все? — Да. «А что вам еще нужно?» Монсебо не понимает, чего они ждут. «Нам нужны китайские записные книжки». Монсебо тяжело вздыхает. Он бы с наслаждением выгнал этих юных нахалов за дверь. И не потому, что устал от детей, которые ходят в его магазин за записными книжками, но потому, что ему больше хочется задушить Теда Бейкера, чем разыгрывать из себя доброго дядюшку, раздающего подарки. Тем не менее Монсебо берет себя в руки и кладет в белый пакет две книжки. — Спасибо, мсье! — Не за что. В этот момент в магазин входит Амир, и мальчики выбегают на улицу. — Привет, папа! — Почему ты ездишь без... Не успев договорить фразу, Монсебо уже жалеет, что вместо приветствия сразу начал отсчитывать сына. — Я хотел пораньше попасть в библиотеку, пока там мало народа. А-а-а! — Вот ну что. Мне дали только одну его книгу, остальные на руках. Если хочешь, я запишусь в очередь. Но ты можешь начать с этой, и сразу поймешь, нравится тебе Бейкер или нет. Злость Монсебо испаряется и уступает место любопытству. Но, кроме того, появляется страх. Монсебо не хочет узнать из книги нечто, способное усилить его подозрение о том, что он стал прототипом для писателя. «Спасибо, Амир. Но в следующий раз, когда сядешь на мотороллер, надень шлем. Не стоит умирать из-за него». Произнося эти слова, Монсебо тычет пальцем в портрет Теда Бейкера на последней странице обложки. Днем Монсебо пытается читать первую главу книги Теда Бейкера «Крысолов», На его все время отвлекают покупатели. По большей части это дети, желающие получить в подарок записную книжку. Монсебо уже потерял счет розданным книжкам. Когда наступает время после обеденного перерыва, Монсебо решает, что сегодня читать больше не будет. Надо немного отдохнуть от месье Бейкера и его фантастического мира. Но лучше подумать о тех, кто платит за все эти фантазии, — говорит себе Монсебо, запирая лотки с фруктами. Тарик быстро закрывает мастерскую, переходит в бульвар и подходит к магазину. — Сегодня у тебя было семнадцать человек? Каждый раз, когда поднимал голову, я видел, что ты занят. Хорошо, если бы они так запрыгивали к тебе, чтобы у них отлетали каблуки. Тогда и у меня клиентов бы прибавилось. Тарик хохочет, но Мансебо не смеется. Днем у него поменялось и отношение к юмору, особенно после того, как он решил оставить всякие попытки читать. Так что теперь ему и вовсе не до смеха. Братья молча идут по бульвару, оставив за спиной деловой центр, оставив мир Монсебо, и попадают на периферию, в бар Ле По ту сторону бара бушует океан внешнего мира. Туда Тарик и редко и неохотно выходят. Они, не говоря ни слова, пожимают руку Франсуа, а тот ставит на стол два стакана анисового ликера. — Немного льда? — Монсебо качает головой. — В баре тепло, даже жарко, но лед в ликере его не привлекает. — Как идут дела в жару? — Здесь все мертво. — У Монсебо нет ни одной свободной секунды, — говорит Тарик. — К нему почему-то зачастили школьники. «Школьники — Школьники? — удивляется Франсуа. «Ну, — Но разве они не на каникулах? — Да, большинство, — отвечает Монсебо. Но остальные здесь, и они часто совершают вылазки и устраивают пикники. И что же они покупают? — оживившись, интересуется Франсуа. — В основном прохладительные напитки. Я хотел было сказать, что ты отбиваешь у меня клиентов, но школьников у меня никогда не бывает. Мансебо пытается посмотреть на что-нибудь, навивающее покой. Внутри у него все бурлит и клокочет. Слишком уж много сразу свалилось на одинокого торговца овощами и фруктами. Слишком уж много, и приходится ему скрывать и держать при себе. Мало того, что ему приходится помалкивать о своей двойной работе, так он еще подвергается нападениям и вообще очень давно перестал нормально спать. Теперь вот надо еще прочитать книгу и одаривать детей, которые непрерывным потоком идут к нему, требуя записных книжек. Мансебо беспомощно переводит взгляд с одного предмета на другой. На его и без того влажном лбу выступают капли пота. Он снимает с головы шапочку. Тарик разговаривает с Франсуа, но Мансибо не понимает, о чем они говорят. Зато понимает, что для него совершенно недоступно общение. Он утратил связь с реальностью, которая предъявила ему слишком много требований сразу. На несколько секунд Монсебо перестает сознавать, что делает в этом баре. В голове пульсирует так, как будто в череп заложили бомбу с часовым механизмом, и Монсебо чувствует, что ему стало трудно ворочить языком, который, кажется, распух и потяжелел. Слишком много слов скопилось в этом мясистом органе, не находя выхода. Для того, чтобы отвлечься от лихорадочной скачки мыслей, и не дать языку растрескаться от жары, Монсебо неожиданно для самого себя выкрикивает «Проклятые уроды!» Франсуа и Тарик умолкают. Франсуа вскакивает и уходит за стойку, но тотчас возвращается со стаканом воды и ставит его перед Монсебо. «Так и знал», — думает он. «Кажется, я схожу с ума. Может быть, мне обратиться к врачу? Ну, что я ему скажу? «Наверное, правду. Врачи же обязаны хранить врачебную тайну. Мне надо поговорить с кем-то. Но с кем? С психологом? С психиатром?» Впервые Монсебо благодарен Жаре, потому что Тарик и Франсуа, скорее всего, подумают, что его просто хватил тепловой удар. Это лучший выход. Будет хуже, если они узнают правду. Мансебо смотрит на стакан с водой, но не может его поднять. Берет стакан, но тот каждый раз выскальзывает из руки, когда он пытается поднять его и поднести к рту. Внезапно Монсебо видит, что на столе стоят два стакана. Прекрасно! Теперь у него двоится в глазах. Он увидит двух Тариков и двух Франсуа. Но Мансебо не испытывает страха. Он уже сдался. У него нет больше сил сопротивляться. У него даже нет сил бояться. Ему нужна помощь. Это единственное, в чем он сейчас уверен. Он видит, что два тарика что-то ему говорят, но не понимает ни слова. Голова болит так, словно по ней ударили дубиной.